«Интерлюдия 2. Кусочек сыра или оправданная жестокость? Как лучше?» «Ах ты, засранец!» — кричал старик. «Не смог от меня по-нормальному избавиться, так решил замочить. И что, все ради квартиры?» «Дед, да ты чего?» — сполошился парень. «Эта заморозка в два раза дороже твоей халупы стоит!» «Вот и хрен тебе!» Дед сложил из пальцев дулю и стал тыкать в своего внука и улыбающегося менеджера по очереди. «Вот же маразматик упертый!» – буркнул парень. «Позвольте мне». Мягко предложил менеджер корпорации «Новая молодость». «Петр Семенович, меня зовут Алексей, и я пришел предложить вам новую молодость». «Ага, а я могу предложить тебе свалить отсюда по-быстрому. И этого сопляга с собой забери». Дед угрожающе выпучил глаза. «А еще могу поредложить попробовать на зуб мою палку!» Дед с трясущимися руками зашарил рядом с креслом и правда разыскивая свою трость. «Как я вас понимаю?» — продолжил Алексей. На его лице не дрогнул ни мускул. «Вы уже давно поняли, что молодость ушла. Впереди вас ждет только разочарование и уныние. Вам кажется, что все только и ждут, как от вас избавиться». Но поверьте, это далеко не так. Ты это на встречах анонимных алкоголиков рассказывай. Вали хрен я сказал. Ваша жизнь, ваш жизненный опыт является великой ценностью. Алексей его будто не слышал, а его выражение лица было неизменным. Все нападки деда отскакивали от него, будто от каменной стены. У вас уже достаточно опыта, чтобы делать по-настоящему достойные дела. Только вот энергии и сил не достает. Молодость прошла бездарно, забрав с собой все то, чего сейчас так не хватает. «Слышь, бездарный!» Старик выдохнул, видимо, поняв, что запугивание ни к чему не приведут. «Марик, уведи этого психопата. Я его нахрен шлю, а он все не затыкается. Он что, робот? Как в рекламе показывают?» «Вы можете сколько угодно отрицать правду, злиться от своего положения», продолжил менеджер. Можете отравлять жизнь любящим вас близким. Но это не сделает вас моложе и не вернет былые годы. Не вернет то, что было растрачено. А мы можем. Да что ты знаешь о моей молодости? Я вот что тебе расскажу. Я когда в армии был, мне местный поп посоветовал носить крестик. Только, говорит, разверни его надписью «Спаси и сохрани вперед от груди». чтобы, значит, Бог от тебя мир огородил. Понял? И с годами ничего не изменилось. Думаешь, если я еле хожу и руки трясутся, то не смогу тебя уделать?» Алексей только снисходительно улыбнулся. «Марик, внучок, отдам я тебе эту квартиру и даже на эвтаназию соглашусь. Только подержи этого. Я из него хочу дермицо напоследок вытрясти». «Вы сможете снова почувствовать ветер на своей коже. Ласковое море». так как это было в 20 лет помните как на тех фотографиях алексей указал пальцем на стеллаж затем его голос стал тихим и упал почти до шепота пётр вы снова сможете влюбиться вы снова будете чувствовать себя живым дед все еще ерился лицо было оскалено и мозг подбирал очередную едкую фразу а по его щекам текли слезы Когда пётр под кодовым именем С. Ли З. Нюк 34756 на 32 выбрался из капсулы, он 15 минут смотрел на свои руки. Молодые руки. На ощупывание лица, тела и проверку своих новых возможностей ушел еще целый час. Он смеялся, как сумасшедший, и пританцовывал на месте под ритм одному ему слышной музыки. Когда к нему обратился ИИ и назвал его другом, Пётр послал его дружить с другими представителями маргинальной молодёжи. А затем, подумав, попросил больше не приставать к приличным людям. Не соврал, слащавый ублюдок. Молодой. Я снова молодой. Долг какой-то висит. И пока ничего не понятно, но это такие мелочи. Главное – живой. Он сел на пол и чуть не разревелся, как девчонка. В таком положении его и нашёл лисик. сразу определив на роль жертвы. Лисик не был маньяком или насильником, коим его часто считали. Он просто хотел признания, хоть какого-то. На пекле он был уже два с половиной года. Он видел многих зеленых неумех, которые уже через месяц щеголяли высокими уровнями и дорогой амуницией, а он нет. Порой у него появлялось жгучее желание взять какого-нибудь новичка и сделать с ним что-то плохое. Показать, что он, лисик, сильнее и значимее. И даже когда этот новичок в будущем добьется высот и будет смотреть в его сторону с пренебрежением, лисик будет знать. Когда-то все было совсем наоборот. Сам лисик ничего не мог или не хотел. В прошлом он был видеопублицистом. Интересная, но никому даром не нужная специализация. В основном его творчество сводилось к разбору ошибок и критике более успешных коллег. Также он ругал глупость читателей, которые совершенно оттупели и не ценили настоящее искусство. Естественно, в виде творений Лисика. Признание со стороны троих друзей, матери и двух нищих фанатиков подпитывало его самомнение и давало пищу для причин считать себя непризнанным гением. А вот денег у него никогда не было. Мать хоть и гордилась сыном, однако сетовала на то, что он никак не займется чем-то серьезным. Однажды во время очередного серьезного разговора с матерью, где она в который раз просила сына взяться за голову, Лисик так разошелся, что ударил ее. А с тех пор для него началась новая жизнь. Мать перестала оплачивать его счета. Друзья быстро отвернулись. А фанаты смотрели восторженными глазами. но и только. Зато открыл для себя фонды социальной помощи от банков. Лисик жил, ни в чем себе не отказывая, целых 10 лет. Правда, он совершенно позабыл о том, что банки никогда ничего не дают просто так и всегда получают свои деньги обратно. Позабыл он и о процентах. Как известно, история учит тому, что ничему не учит. А еще известно, что в жизни все циклично и имеет особенность повторяться. Когда-то давно было придумано рабство, потом оно было отменено. Вслед за этим пришло мнимое равноправие, потом капитализм, а за ними и экономизм. Когда у вас много денег, то много и власти. Когда денег нет, власти тоже нет. А когда денежный показатель ушел в минус, Лисик вдруг обнаружил, что он должник. Сказать, что он раб, нельзя. Это не политкорректно, да и антисоциально. Однако у Лисика был вполне конкретный хозяин, который устал ждать возврата инвестиций. Он просто продал Лисика как перспективного исследователя по весьма хорошей цене. И вот непризнанный публицист оказался на пекле. Лисику было где спать, было что есть. Он плохонько выполнял четверть заданий от корпорации, что давало ему возможность не ходить голым. Всего хватало для существования. А вот для того, чтобы жить... Ему было необходимо уважение, не за что-то конкретное, просто за то, что он человек, что он личность, за то, что прожил целых 60 лет, за огромное желание стать уважаемым человеком. В первые месяцы он сражался как лев, пытаясь отстоять свои права непонятно на что. Но контингент на пекле оказался, мягко говоря, нецивилизованный. цивилизованный. Вскоре его просто начали бить, унижать, а порой и убивать. втаптывая в грязь последние крупицы его самолюбия. В итоге на свет появился жалкий и подлый человечешка Ему только и оставалось, что получать крупицы самоутверждения от издевательств над неопытными новичками. И когда Петр увидел перед собой его скрюченную фигуру, будто у побитой собаки с поджатым хвостом, он сразу понял, кто перед ним. Когда Петр взглянул в бегающие глазки лисика, в нем, будто почуяв добычу, Стал просыпаться давно уснувший матерый волк. Петру хватило пары секунд, чтобы понять, зачем к нему подошел лисик, чего тот от него хочет и чем все закончится. Он даже не слушал, что говорит ему про Ныра. Петр с нетерпением ждал развязки, когда он сможет отвести душу и выпустить пар. Петр даже не слушал, что лопочет ему довольный мужичок. Он просто мечтательно глядел на него, будто на кусок сочного мяса, и шел следом. Этот недоносок со своим скудным умишком и узким мировоззрением не годился даже как источник информации. Типичная жертва. «Парень, ты откуда?» Нарисовался какой-то типчик в самый неподходящий момент. Петр как раз смачно пнул свою жертву по ребрам. «Какой я тебе парень, сопляк!» С вызовом прорычал Петр. «Тебе тоже захотелось?» «Тоже отмороженный. Обалдеть!» – протянул Старрекс. «Слышь, я сейчас тебя отморожу, а потом хорошенько прожарю!» – рявкнул Петр. «Остынь, остынь! Я на твоей стороне. Меня Старрекс зовут. Некоторые называют Тарик». В этот момент из-за угла стали выходить еще какие-то мужики. Они подошли к Тарику почти вплотную. «Этот!» – Петр кивнул на постановающего лисика. «Тоже вначале в друзья набивался!» «Только он хотя бы без дружков был». «Без каких друж?» Парень вдруг затрясся, будто через него пропустили большой заряд тока. «Эй, Слезнёк, ты ничего странного не замечал?» — спросил крепкий детина с огромным стволом наперевес. Пётр, оценив обстановку, медленно покачал головой. «Да, вроде всё в порядке вещей». Здоровяк сверлил взглядом Петра, а тот спокойно смотрел в ответ. Из-за спины здоровяка вышли двое ребят более скромных габаритов и стали поднимать тело Тарика. Они явно не пылали желанием привести парня в чувство или помочь ему. Он ничего дурного не сделал, Петро. Но и причин помогать малознакомому типу он не видел. К тому же тот умудрился испортить все веселье. Зато причины вмешаться нашел какой-то чудик. «Что здесь происходит? Позвольте узнать. Что вы делаете с моим боевым товарищем?» Раздался истеричный голос. «Если бы Петр не видел, что говорит парень, то решил бы, что это женщина». «Этого тоже паковать?» Услышал Петр тихий вопрос одного из подручных крепыша. После недолгой паузы и критического осмотра тощей фигурки, приближающейся к ним, здоровяк едва заметно мотнул головой. не просто глушани его, а то орёт на весь посёлок». Радостно оскалившись, один из помощников здоровяка вышел навстречу пареньку. присоединяешь к вопросу юноши». Прямо из воздуха возник еще один паренек, явно страдающий от сколиоза. Правда, голос того подходил скорее пятидесятилетнему мужику, а его светлые, почти белесые глаза способны были повергнуть в ступор разъяренного носорога. «Толстяк, куда ты, Рексика, покоишь Он парень нормальный, в бутылку обычно не лезет без повода». Петр, наблюдая за этой картиной, оперся о стену. «Мыльная опера какая-то», — пробормотал он себе под нос. «Сирей, здравствуй!» — ответил Толстяк, растягивая слова и фальшиво улыбаясь. «Ты же сам знаешь, какой это Дрекси ершистый, а?» На лице Сирея не дрогнул ни один мускул. Он в упор глядел на Толстяка своими бесцветными глазами. «Вот, наш босс давно с ним хочет пообщаться, да только никак не получается. Так мы и решили проводить парня со всем возможным комфортом. На мой взгляд, это напоминает нечто другое». «Отпустите старекса!» Пискляво потребовал тощий паренек и воинственно двинулся на одного из здоровяков, держащих Тарика. Крепыш лениво выставил руку вперед, ловя лоб тощего в ладонь. Затем легко оттолкнул, отчего парнишка сначала сел на пятую точку, а потом и вовсе завалился на спину. На лице серея надулись жилваки. В следующий миг на здоровяка, оттолкнувшего парнишку, откуда ни возьмись, с диким воем накинулась молодая рыжеволосая девчонка, Она прыгнула ему на спину и, обхватив руками, вцепилась зубами в шею. «Все интереснее и интереснее». Петру происходящее явно нравилось. Он, довольно улыбаясь, мимоходом снова пнул в копчик пытающегося куда-то уползти лисика. Здоровяк делал спокойное лицо, будто все в порядке, и параллельно пытался отцепить от себя девчонку. Но, учитывая внушительную мускулатуру, он никак не мог дотянуться до спины. Наконец он схватил девушку за руку и, отодрав от себя, стал держать на весу на вытянутой руке. Девчонка, в свою очередь, пыталась свободной рукой и ногами дотянуться до лица обидчика. Следом тощий паренек, подскочив с земли, кинулся на помощь подруге. Он вцепился в ногу здоровяку и кусал того за бедро. Петр готов был поспорить, что в голове здоровика мелькала лишь одна мысль. Хорошо, что дистрофик не додумался вцепиться в пах. Несмотря на всё безумие ситуации, Сирей и Толстяк сверлили друг друга взглядами, выдерживая серьёзные выражения лиц. Складывалось впечатление, будто этих двоих случайно вклеили из какой-то другой сцены. Что примечательно, здоровяк одной рукой поддерживал под локоть Старрекса, а другой держал рыжую. Он с флегматичным стоицизмом принял грызущего его ногу паренька. Его товарищ, что с другой стороны также придерживал бесчувственного парня, Косился на картину жестокой атаки, однако выручать напарника не спешил. «Думаю, тебе известно!» Достаточно громко, чтобы перекричать яростно рюк дерущихся, произнес Толстяк. «Что Рекси разбомбил пару ячеек в биогенераторе. Вот администрация и поручила нам разобраться в этом вопросе». Прям не диалог, а противоборство магов какое-то. Им осталось только молнии начать из глаз пускать. «А не врёшь ли ты часом?» — спокойно спросил Сирей. «А не обалдел ли ты, старый?» — в тон ему спросил толстяк. «Сходи да проверь». Долгая пауза, сопровождаемая очередным взглядом, способным резать металл. «А сейчас не мешай делать работу». «Малышей не трогать!» — в руках Сирея появился огромный молот. «И что этот хиляк собирается делать с такой махиной?» — подумал Пётр. Однако, на толстяка его подручных, это возымело иной эффект. «Мы уходим. Если тебе нужны эти...» Он бросил взгляд на попытки избиения его подчиненного. «Спиногрызы! Будь добр, забери их!» пётр не заметил, что сделал Сирей, но оба агрессивных дистрофика, опустив головы на грудь, отрубились. Парень сполз по ноге здоровика и завалился на землю, а девчонку здоровяк аккуратно уложил рядом. «Мы уходим». Повторил толстяк, и, пятясь назад, они стали удаляться. «Тоже новичок!» Обратился Серей к Петру после того, как окинул округу своими бесцветными глазами. Когда его взгляд остановился на лисике, Серей поморщился и расстроенно покачал головой. «Смотря, что ты под этим подразумеваешь!» С вызовом ответил Петр. «Будь добр, помоги дотащить этих двоих до моей комнаты!» Со вздохом попросил мужчина, легко подняв молот и пряча его прямо в воздух. Серей и Петр, попивая рационы, разговаривали почти четыре часа. Как ни странно, у этих мужчин из совершенно разных эпох было очень много общего. Оба успели постареть, потерять жен, морально подготовиться к собственным похоронам и снова стать молодыми. Пока Милан и его подруга лежали в отключке, Серей рассказывал Петру о мироустройстве и некоторых важных принципах. Помог ему изменить имя. После некоторых раздумий было выбрано новое имя «Вульф». И это несмотря на то, что объектов с таким именем на пекле хватало. «Но в общих чертах я тебе ситуацию описал, а дальше сам смотри». «Я смотрю, ты парень толковый. Могу тебе предложить пока вместе со мной побыть». Петр вполне спокойно воспринял обращение «парень». «Я все равно хотел заняться этими двумя». Он кивнул в сторону спящих. Нельзя их так оставлять. Чего доброго еще попадут в серьезную беду. Заодно и уровень тебе поднимем. Сирий немного подумал. А то у меня через пару дней дело одно намечается. Нужно со старой подругой взаимовыгодное дельце провернуть. Может, и тебя привлеку. В Сирию совсем не нравилась ситуация со Старрексом. Армбарсы начинали как надежные ребята, но все вскрывается после того, как появляются первые подпалины на хвосте. Вести они себя стали совсем недостойно. Сирей был обычным воином. Он жил своей жизнью, которую выбрал, и не лез в большую политику. Что он там мог противопоставить? Но беспредел он не терпел никогда. Благо, у него всегда был весомый аргумент. Четкости спланированной операции можно было только восхищаться. И это при том, что противники уровнем своей организации и подготовки удивляли не меньше. С точностью до нескольких минут, согласно прогнозам, часть предполагаемых для обстрела точек была занята вражескими отрядами. Как выразилась странная подруга Сирея, капканы нужно оставить в те места, где за тобой будет проще всего охотиться. Больше всего впечатляло то, что вся операция была разработана меньше, чем за час. Включая оценку территории, определение основных точек атаки и месторасположения для Вульфа и Сирея, куда враг точно не полезет. Около часа Хельге понадобилось, чтобы организовать подкрепление. Она где-то раздобыла мясо, а затем, разместив его в нужных местах, привлекая местных животных. Причем стоило тварям приблизиться к женщине, как они замирали, будто восковые куклы. А затем, подчиняясь ее приказам, затаивались в густых зарослях. Что-что, а голова у этой женщины работает как надо. Девушкой, несмотря на внешность, ее называть было просто опасно. Всего два часа подготовки, час ожидания, и остается только ждать. пётр за несколько дней успел набрать опыта и взять два курса по стрелковому оружию. Выгул молодых воинов можно было считать вполне успешным. После этого он на свои, честно заработанные за эти дни космокоины, приобрел себе простенькую винтовку с базовой оптикой. За час до готовности начались основные приготовления. Серей наконец-то готовился продемонстрировать Вульфу свою «люсеньку», о которой успел прожужжать все уши. Сидит молчаливый, изучает мир своими цепкими и прозрачными глазами, но как заговорить про свою любимую игрушку «пацан пацаном». Но в остальном, если бы Серей не выглядел так молодо, то вполне можно было бы назвать его старичком. Он своей кособокой походкой покружил вокруг места, куда собирался улечься, будто проверяя, насколько оно удобное или мягкое. Затем открыл свое хранилище и стал доставать пресловутую Люсеньку. Да уж, ее трудно было с чем-то перепутать. Когда из проема хранилища появился первый метр монструозного орудия, Вульф был, мягко говоря, впечатлен. Сирей, пятясь назад, вытянул из ячейки ствол без малого три метра длиной. Петр вдруг обнаружил, что уже три секунды стоит с отвисшей челюстью. Натужно, кряхтя, стрелок разместился на траве и стал смотреть в прицел. «Ну что застыл, как мишень в тире?» — спросил он. «Располагайся рядышком, посмотришь на героев в действии. У нас оплачены самые лучшие места». «Ага», — пробормотал Вульф, укладываясь рядом. «Ага, а парень-то не промах», — пробормотал Серей. наблюдая эпичную победу над змеей. «Ох, совсем не промах!» — добавил он еще через пять минут. «Мотивы женские запутаны и непостижимы». Как понял Вульф, все развивалось точно по плану. «Хорошо, ребята подготовились, как на войну!» — бормотал под нос Ирей. «Но все равно не пойму, на что рассчитывают?» Все началось одновременно и будто по тщательно продуманному сценарию. Снайперы разместились в предсказанных Хельгей местах. Три штурмовых отряда в самом удобном месте. Головной отряд и две группы захвата – там, где и предполагала всезнающая Хельгеда. «Три, два, один…» – шепотом посчитал Сирей. Пять групп животных синхронными волнами набросились на разрозненные отряды противника. Вульфу не раз было донесено, что бойцы теперь не умирают насовсем. Однако ему тяжело было смотреть на мясорубку, устроенную Хельгой. Те животные, наверное, в жизни так не наедались. Солдаты не успевали реагировать поглощенные безмолвным потоком когтей и пастей. После того, как союзные отряды, состоящие из животных, заканчивали с обезвреживанием противника, они издавали протяжный вой, а затем принимались жрать. Сирей сконцентрировался на двух группах захвата. Ритмичный выстрел за первые 30 секунд практически истребили две группы. Причем стрелок начинал со спины отряда, от самого дальнего воина и постепенно приближался к лидеру. В итоге в первом отряде командир заподозрил неладное, когда из десяти бойцов в живых остались только двое. Вольф не успевал следить за событиями, а Хельга всем этим безумием управляла. Когда она вступила в бой, парню стало искренне жалко бойцов противника. Будто издеваясь, она играючи вырезала солдат мечом. Причем она редко убивала кого-то сразу, сначала калеча и доставляя страшные мучения бойцам. Ее контуры то и дело смазывались, и проследить ее движение порой можно было лишь по красным сполохам. Вольф так до конца и не понял, как у Хельги и Сирея вышло истребить такое количество людей почти в полной тишине и за такой короткий срок. Даже покалеченные бойцы не вопили от боли, будто под воздействием гипноза. «Эй!» «Там парня взяли!» С тревогой в голосе заметил Вульф. «Мы же вроде должны были его охранять!» «Хелька говорит ждать!» Ответил Серей. «Хм, говорит, что все идет по плану!» Женщина появилась через десять минут, неожиданно материализовавшись прямо из воздуха. «Сереж!» Услышав ее голос, оба стрелка синхронно вздрогнули. «Знаю, как ты трепетно к этому относишься, но позволь мне немного пошалеть с твоей любовью!» Попросила женщина своим хриплым голосом. Немного поморщившись и поворчав под нос что-то недовольное, серий поднялся на ноги и с осторожностью передал воительнице свою гаубицу. Также аккуратно приняв оружие, Хельга резким движением выкрутила мощность огня на максимум. Выйдя на самое видное место, она встала, держа винтовку дулом вверх, будто позируя для фотографа. Еще немного постояв, она взяла винтовку на изготовку и, прицелившись, выстрелила. «С таким оружием выигрывают воины», Холм, в который она попала, разворотила как от ядерного взрыва. Она явно нарочно выстрелила так далеко от цели, метров на пять ближе, и ребят размазала бы по туманным холмам тонким фаршем. Судя по ее выражению лица, она просто играется, как кошка с мышами, — думал Вульф. Спустя несколько минут Хельга, довольно улыбаясь, смотрела вслед закрывающемуся порталу. «Шемодовольная мышка набила сыром брюшко», — пробормотала она. Вульф наблюдал за женщиной, сидя на земле. Он сам любил повоевать. Более того, это было в его крови. Его отец и дед проходили через все горячие точки, возникшие на родной планете во времена их молодости. Но к такой жестокости даже он не был готов. «Хельга, позвольте обратиться», — произнес он. «Валяй», — бросила она через плечо, стоя на вершине холма и наслаждаясь порывами ветра. «К чему причинять им столько страданий?» «Вы же их и так убили, так зачем было еще и мучить? И ведь животные тоже калечили солдат, я видел!» Добивались беспомощности, а потом медленно пожирали. «Все просто, малыш», — хриплым голосом ответила она. «В сложивших сериалиях противников мало победить. После смерти мы все снова готовы к бою. Победу нужно одерживать в головах. Давать такой отпор, чтобы они, узнав, что им снова придется столкнуться со мной, сами выпускали себе кишки». И не дожидались, пока до них доберусь я.